Глава одиннадцатая. Эрвин. Едва я вошел в коридор, поджидавшие меня пятикурсники отлепились от стены, приняли максимально приличные позы. Выстроились в ряд, сделали умные лица, словно передо мной не разгильдяи, а этакие образцовые птенцы. Следовало скомандовать вольно, но настроение мое странным образом портилось, причем чем ближе к оку жизни, тем больше. Возникло необъяснимое ощущение, что меня в чем-то обманывают, и оно было настолько ярким, что я не выдержал. Очутившись возле дверей, за которым скрывался зал с источником, вопросил требовательно. «Ну, что натворили на этот раз?» Кадеты не поняли. Снова замерли, уставились напряженно. Пугливее всех взирала та компания, от которой до сих пор попахивало навозом ригов любителей сажать в клетки юных дев. Однако все молчали, И это стало поводом удивиться. Что? Неужели без происшествий? В ответ та же тишина. Но что-то внутри продолжало сильно беспокоиться. Я пристально осмотрел коридор, пощупал взглядом каждого из присутствующих, однако повода продолжить допрос все же не нашел. Пришлось тяжело вздохнуть и, водрузив руки на завитки каменного узора, прошипеть заклинание. Камень ощутимо завибрировал, створки медленно распахнулись, приглашая в просторный величественный зал. Я щелкнул пальцами. В зале вспыхнул свет, выхватывая из темноты далекую фигуру, исполинскую голову дракона, в пасти которого зажат огромный каменный шар. К статуе вели ступени, и мне невольно вспомнилось, как я сам когда-то по ним поднимался. Шел, чтобы заглянуть в пробужденный источник, и узнать, гожусь в драконы или нет. Как давно это было? Очень. Вероятно, даже слишком. Но неважно. Сейчас не обо мне. Как только двери открылись, пятикурсники дружно дернулись, но остались на месте. А я движимой прежней непонятной тревогой велел. Заходим медленно. По одному. Переглянуться птенцам помешала дисциплина, но общее недоумение было заметно. Они подчинились, а я стиснул зубы, вглядываясь в каждого. Странное предчувствие не отступало. Только ничего криминального я не находил. А еще мне резко разонравилась ширина проема. Посетила неуместная мысль. Будь в этом коридоре кто-то невидимый, легко бы мимо меня просочился. В какой-то момент накрыла настоящая паранойя. Почудился тонкий аромат женских духов. Причем не чьих-нибудь, о леди Эстирт. Это стало финальной точкой, моментом, после которого я рявкнул на себя, запретив впадать в маразм, и сосредоточился на деле. Ведь при всем своем авантюризме Августа не идиотка, чтобы самостоятельно лезть к источнику. И янтарный дух не настолько обделен мозгами, чтобы позволить девушке столь самоубийственный шаг. Так что вдох, выдох и, как с некоторых пор любит выражаться Рагар, спокойствие и только спокойствие. Шагнув в зал вслед за кадетами, я взмахнул рукой, и массивные каменные двери захлопнулись. Я же отправился дальше, к ступеням и исполинской каменной фигуре. Поднялся, водрузил ладони на спящее око и окончательно утвердился в мысли, что-то сегодня идет не так. Каменный шар ощутимо вибрировал, но это было нормально. Ненормально другое. Источник активизировался прежде, чем я закончил его будить. Веки распахнулись, и серый шар превратился в желтое око с черным вертикальным зрачком посередине. Секунда, и шар нервно завращался, словно кого-то выискивая. Мне стоило больших усилий не выругаться от неожиданности и сохранить лицо. Исполнившись достоинства, я отступил от драконьей головы с зажатым в ней глазом и зарычал, обозначая присутствие здесь воплощенного. Око резко замерла. Зрачок плавно сместился в мою сторону, и прежде чем он снова забегал по залу, я объяснил, зачем мы вообще пришли. «Приветствую сородичей. Я прижал руку к груди и поклонился. Меня зовут Эрвин Эрфорс. Я привел тех, кто не единожды заглядывал в подпространство, встретил свою сущность и готовится к слиянию. Вообще подобные разговоры не приняты и даже невозможны. То, что я заговорил, было совершенно бесполезно, но... Меня словно услышали. Источник успокоился. Зрачок из нервного стал каким-то ленивым и будто разочарованным. Отлично. Я не расстроился, оптимистично клацнул зубами. Обернулся, чтобы взглянуть на парней, и увидел на лицах сдержанный, плохо скрываемый, но испуг. Парни ни раз и ни два посещали Ока. Они были знакомы с этим как бы шаром. Сейчас наблюдали нетипичное поведение, и логично, что немного струсили. Только пускать напуганных птенцов к источнику нельзя категорически. Страх может обернуться катастрофой для всех. И я сделал то, чего делать тоже не следовало. Шагнул к источнику, хотя у нас, у воплощенных. Причин заглядывать в подпространство нет. Это не запрещено, просто не приветствуется. Я даже не знаю, смотрел ли кто-нибудь хоть раз. Ведь кроме бесполезности взаимодействия с источником это всегда больно. В первый раз еще может повести, а дальше без вариантов. Боль, боль и еще раз боль. Выбор сущности, взаимная притирка, но и самое жуткое – слияние. Несколько часов бесконечной пытки, когда тебя выворачивает и корежит, словно кожу с живого сдирают. И тем хуже, чем сильнее дракон. Иногда слияние заканчивается помутнением рассудка. И вместо дракона человек превращается в психо разной степени агрессивности. Слияние – последнее, чего можно желать для своей возлюбленной или дочери. Тем сложнее было принимать в школу всех этих дев. Впрочем, не о леди речь. Желая успокоить кадетов, я совершил безумный поступок. Шагнул обратно к ожившему исполинскому глазу и замер в нарочито расслабленной позе. Око сначала не сообразило, а потом аж моргнуло от удивления. Я решил, что меня пошлют. В смысле ничего не произойдет. Я останусь здесь и сейчас, и не только телом, но и разумом. Но... Око моргнуло опять, зрачок расширился, а торжественный зал исчез. Я очутился в знакомом месте. Небо не небо, но очень похоже. Где-то высоко над головой висело холодное солнце, а далеко внизу виднелось целое море, словно раскрашенных акварельными красками облаков. Я бывал в этой точке под пространство неоднократно. Даже считал ее личной точкой входа. И, очутившись тут, даже выдохнул, но все вдруг изменилось. Меня бросило вниз». Не падение, а притяжение, причем какое-то сумасшедшее. Я падал камнем, невзирая на крылья, а потом осознал себя лежащим на скале. Кое-как поднялся на лапы, осмотрелся, только вразумительного пейзажа так и не увидел. Его загораживало какое-то бесконечное поголовье драконов. Ни клин, ни стая и даже не армия. Целая тьма. Драконы взяли в кольцо и смотрели очень внимательно, очень выразительно, прямо-таки буравили взглядами. Я никогда не видел столько ящеров одновременно. Более того, с момента выбора встречался лишь со своим, с тем, с кем готовилось слияние. И раньше в подпространстве мы были отдельными сущностями, а теперь одной, единой. И мы не выдержали, рявкнули. «Что?», что? Сородичи не ответили, но я четко ощутил их укор, а потом подобный непробиваемой бронеряд подвинулся, и вперед вышла самка. Очень красивая, ярко-зеленая и ослепительно прекрасная. А самое поразительное, я ведь и понятия не имел, что они, в смысле самки, есть Я смотрел на всех этих драконов, словно в первый раз, и впервые различал сущности по половому признаку. То есть все это поголовье, это были представители обоих полов, причем им явно что-то не нравилось, и это что-то имело непосредственное отношение ко мне. Я сначала не понял, а потом возникла одна догадка, от которой я едва не выругался. И тут же услышал тихое и недоброе от той самой прекрасной зеленой драконицы. Р -р -р -р. Я кремень. Но едва не припал на брюхо от счастья слышать ее голос. Вот так просто. Как какой-то щенок. Это было настолько возмутительно, что я рявкнул. Я, я подумаю. подумаю. Она посмотрела так, словно провела острым когтем по шее. «Подумаю», Подумаю. — повторил я, подчеркивая, что подмять меня не получится. Если кто-то решил помириться силой, то спешу уведомить. Доминировать в нашей паре буду я. Прекрасная подозрительно сощурила глаза и отвернулась. Но я рассусоливать тоже не собирался. Понятия не имел, как выбраться из-под пространства. Раньше меня просто выбрасывало. Но сейчас пустить ситуацию на самотек я не мог. И я рванул вверх, в небо, активно вспоминая ту боль, которая обычно сопровождалась возвращением в реальность, и все получилось. Сначала была резкая вспышка света, а потом воображаемая боль превратилась в настоящую. Меня скрутило в тугой жгут, но... Я уже говорил, что я кремень. Я удержался на ногах и даже не согнулся пополам, хотя очень хотелось. Выдержал от и до, выждал, когда пройдет судорога, исказившее лицо, и повернулся к птенцам. Спускаясь по ступеням, снова думал об Августе. Шел и холодел от одной мысли, что ей придется выносить все это. «Нет, никогда. Я должен что-то придумать». Если нет способа снизить уровень боли для Августа, то я его изобрету. А еще вспоминалась та самка. Я ведь правда не задумывался об их существовании, вернее, о том, что сущности как-то различаются. Даже тот факт, что жена Рагра стала воплощенной, никак на мое восприятие не повлиял. Я был убежден, что они бесполы. А тут самка, да еще зеленая словно под цвет моей чешуи подбирали. На этой мысли я едва не споткнулся. Как ни крути, подобное лучше забыть, а то еще взболтнется вслух и даже думать не хочу, что тогда будет. Нет, и еще раз нет. Увидав, что я заглянул в источник и выжил, кадеты повеселели. Выпрямились, выпятили подбородки, вновь превращаясь в готовых бросить вызов целому миру наглецов. «Вперед!» — я кивнул на око. «В порядке очередности». Первый пошел. Ну а я остановился и обвел зал новым пристальным взглядом. Тут самая сложная защита, пробраться невозможно. Вернее, хранитель-то просочиться сможет, но никого другого с собой не проведет. Никаких кадетов и уж тем более кадеток. Разве что воспользоваться распахнутой для других дверью. Пока пятикурсники заглядывали в источник, я ощупал взглядом каждый клочок окружающего пространства. Даже на потолок смотрел. Попутно нюхал воздух, пытаясь снова уловить посторонний аромат. А потом случилось не то чтоб неожиданное просто не очень вот прямо сейчас уместная. Один из парней, из числа тех, кто шел последними, затрясся возле ока, словно в горячке. Парня приподняло в воздух и словно расплющило. «Эй!» Я обратился к стоявшему ближе всех. «Лорда Тринга сюда приведи!» Кадет воплощался. Через минуту у всех заложило уши от его крика, а я оскалился. Если Августа здесь, то должна увидеть, понять, что не все так просто, испугаться и убежать. Я сам направился к кадету, уверенный, что на этом сегодняшнее паломничество к источнику закончено, ведь воплощение длится до нескольких суток. Око будет занято, драконом станет не до посетителей, но... Буквально несколько минут, и кадет рухнул на камне. Я подскочил, присел над ним, и в этот же миг в зал вошел Тринг. «Что тут?» — рявкнул преподаватель по физической подготовке. «Воплощение», — ответил я сухо. «Помоги перекинуть в лазарет. Я не могу оставить око без присмотра». Тринг кивнул, распорядился насчет насилок, и очень скоро бессознательного кадета уволокли. Но ну, я нахмурился, потому что воплощение произошло слишком быстро. Словно обитающим в подпространстве сущностям не хотелось возиться, будто они были заняты чем-то другим. «Ну, кто еще?» — зычно позвал я. Кадетов оставалось горсть, но я не надеялся, что кто-то отступит. Наоборот, после воплощения все воодушевлялись и мечтали, что им тоже повезет. Вот прямо сейчас. Из тех, кто еще не смотрел в источник, оставалось шестеро. И я ухмыльнулся. Ведь именно та компания, которая проштрафилась с клеткой. «Пойдете?» – изумился я подчеркнуто. Компания сделала дружный шаг вперед. Случай на марш-броске был неоднозначным, а драконы требовательны к будущему носителю. Принимают лишь тех, чье сердце посчитают чистым. Как итог, я все-таки напрягся, но... «Ладно, давайте». Парни пошли один за другим. Нового воплощения не случилось, однако и отторгать никого не стали уже неплохо. «Все», — выдохнул я, — «свободны». Кадеты подчинились, а я не сдвинулся ни на шаг. Очень скоро зал опустел, а я остался один, а интуиция уже не просто нашептывала, кричала. Встав так, чтобы заградить подход к оку, Я грозно сложил руки на груди и потребовал. «Выходите». Зал затопила тишина. Она была гулкой, гнетущей. И чем дальше, тем сильнее затягивалась эта пауза. Но я умею быть упрямым. Если Августа действительно здесь, то должна сдаться. И я уже знаю, где и как пройдет ее внеочередной наряд. В том, что касается янтарчика? а без него точно не обошлось. Хвост откручу. И уши тоже. А потом, брошу все дела, отыщу слабую точку хранителя и буду давить на нее до тех пор, пока не удовлетворюсь. Очень глубокий вдох, призванный наполнить сердце спокойствием. И ровно в этот миг случилось непредвиденное. Я ощутил вторжение в защитный контур школы, причем две вспышки сразу. Остатки спокойствия улетучились, мысли об Августе исчезли. Вот же, ленялый хвост! Защита замка практически идеальна. Обойти ее способен лишь гений и хвала небу, что нападающие высоким умом не отличались. Они шли грубо, так что защита среагировала и сообщила о проблеме. На нас напали. И кажется, я знаю, кто именно пришел. «Я вошел в частичную трансформацию и открыл портал. А еще подумал... Нет, насчет Августа все-таки ошибаюсь. Леди Истирт не такая, она в источник не полезет. Моя интуиция явно предчувствовала другую проблему, а я интерпретировал это предчувствие как смог».